Я ничего не знаю ни про серебро, ни про колодец. Я не амаринда, и я не собираюсь спускаться вниз, ни сейчас, ни потом. Я ненавижу такие места, темные и тесные. Спуститься туда ночью одной, что за безумие? От одной мысли о подобном у нее начинало отчаянно колотиться сердце. Она скрестила руки, обхватывая себя за плечи. Тац! Почему она не разбудила Таца и не заставила присоединиться к ним? Никто даже не в курсе, что они отправились бродить по Кельсингре. Он настаивал. Безжалостно, но таким мягким голосом Тенталья умирает. «У нас нет времени. Тимара или Амаринда, уже не важно, ты должна это сделать. Я спущусь с тобой, ты будешь не одна». Она пыталась пробиться назад в собственную реальность. «Он ведь просто Рапскаль, странный Рапскаль, и она не должна позволять ему собой помыкать». «Не буду, хватит, Рапскаль, и мне надоело пытаться тебе помочь. Я возвращаюсь в купальни, чтобы хоть немного поспать. Ты слишком странный даже для меня». Она повернулась, чтобы уйти, но он схватил ее за руку железной хваткой. «Ты должна. Сегодня ночью». Она ударила его и попыталась вывернуться, У нее не получилось. Когда он успел стать настолько сильным? Незаметно было, что ему приходится прилагать усилия, чтобы удерживать ее, несмотря на все ее попытки высвободиться. Ей было невыносимо, что он так переменился. — Отпусти меня! Громко захлопали крылья, и она ощутила струю воздуха. Брусчатка площади содрогнулась от скребущих по ней драконьих когтей, которые резко тормозили массивное тело. Синтара. Тимара была отлично знакома с ее запахом и мысленными прикосновениями драконицы. «Успокойся, Тимара, я здесь. Не бойся». С приливом облегчения пришел и ледяной гнев. Она холодно встретила взгляд телатора и прекратила сопротивление. «Отпусти меня немедленно», — посоветовала она юноше. «Иначе мой дракон может тебя ранить». При ее словах к ним двинулась Хеби, шипы на ее шее встопорщились, она почувствовала угрозу, направленную на Рапскаля. Тимара затаила дыхание. Все может обернуться плохо. У нее не было желания смотреть, как дерутся два дракона, особенно когда она сама окажется в центре боя. Рапскаль разделял ее чувства. Его пальцы разжались, ты права, так будет лучше. Он отвернулся от них обеих, Задыхаясь от обиды, она растирала руку, на которой появлялись синяки. Рабскаль, я тебя любила. Теперь я, наверное, вообще больше не захочу тебя видеть. Ты мне не друг. Не знаю, кем или чем ты теперь стал, но мне это не нравится. Она повернулась, собираясь уйти. Тимара мягко произнесла Сентара, все будет хорошо. Мы не всегда доверяли друг другу но теперь ты должна. Тимара приблизилась к краю колодца и уставилась вниз. Невыразимый ужас охватил ее. Страх перед замкнутым темным пространством. Она содрогнулась и всхлипнула. Рабскаль вздохнул. Он не пытался прикоснуться к Тимаре, а встал на колени по другую сторону колодца. Схватив закрепленную цепь, он размотал ее и сбросил в отверстие. Она звякнула, ударяясь о стенку. Он спустил ее вниз еще немного, а потом звенья с треском заскользили по краю, цепь разматывалась под собственным весом, стремительно скрываясь во тьме. Наконец она замерла, туго натянувшись, и Рапскаль пробормотал слишком короткое. Он встал и ушел в ночь. Тимара застыла у колодца, глядя в него. Бесконечная черная дыра — и она должна в нее спуститься. Она подняла взгляд на своего дракона. «Не надо!» — взмолилась она. Синтара молчала. Тимара ощущала, что принуждение нарастает. Но теперь драконица не требовала от нее пойти на охоту, пока она будет спать, и не предлагала вычистить каждую чешуйку у нее на морде. Неужели она не выпутается из этой ситуации? А если она погибнет?» если ты меня принудишь. Между нами все изменится», — предупредила она драконицу. «Да», — согласилась Синтара. «Но я ведь тоже изменилась, когда ты заставила меня голодать и не оставила иного выбора, кроме как преодолеть свой страх и попытаться полететь». «Это совсем другое», — возразила Тимара. «Ошибаешься», — ответила драконица. «Тимара, спускайся». Она замотала головой «Не могу». Однако она напряженно прошла к другой стороне колодца и опустилась на колени рядом с цепью. Она приложила к ней ладонь и ощутила холод металла. Звенья имели такой размер, что внутрь можно было просунуть руку или носок сапога. Я буду первым. Кто это предложил, рабскаль или телатор? Он был рядом и держал на плече моток толстой веревки. — От тебя внизу никакой пользы не будет, — запротестовала Сентара. Хеби нервно всхрапнула. «Я ее одну не отправлю», — заявил он. Он устремил на Тимару взгляд, в котором она уже ничего не смогла прочесть. «Будет непросто. Но ты сильная». Он наклонил голову и на мгновение снова стал рапскали, уверяющим ее, что в один прекрасный день она полетит. «Ты можешь. Просто следуй за мной». Она отодвинулась, когда он начал готовиться к спуску а он перелез через край колодца, крепко вцепившись в звенья. Она увидела, как он примерился, нашел упор для одной ноги, а затем быстро пристроил вторую. Он адресовал ей довольно напряженную улыбку. «Мне тоже страшно», — признался юноша. Передвинув руки, он медленно полез вниз по цепи, прочь от нее. Она смотрела, пока его повернутое вверх лицо не скрылось в темноте. Повернувшись к Сентаре, она в последний раз взмолилась, «Не заставляй меня!» «Ты должна. Только ты имеешь шанс найти серебро. Ты знала, как устроен колодец, и понимала, как прикасаться к серебру и не умереть. Это твой долг, Тимара Амаринда». Тимара облизала губы и почувствовала, как они высыхают и трескаются. Она слышала, как цепь трется о край колодца. Она злилась на телатора и, возможно, даже ненавидела его, однако она не могла допустить, чтобы раб Скаль спускался один. «Ладно», — сдалась она, — «но дай мне сделать это самой. Пожалуйста». «Думаешь, что сумеешь себя заставить?» «Сумею», — пообещала она. И Сентара сняла со своего хранителя свои чары. Они слетели с матимары, и девушка поежилась, ощутив, как у нее по коже побежали мурашки. Ей показалось, что ночь стала еще темнее. Она заморгала, привыкая к своему более слабому человеческому зрению и к сиянию лунного медальона. Она сжала губы, не позволяя себе задумываться над тем, что ей предстоит сделать. Потом она просунула руки в звенья и устроилась на краю колодца. Цепь вибрировала под весом Рапскаля. Он до сих пор продолжал свой спуск. Тимара зажмурилась и вспомнила дни своего детства на вершинах деревьев Трихога. Тогда она карабкалась лучше, чем бегала. Набрав в легкие побольше воздуха, она сняла с ног обувь старших. Повиснув на руках, она принялась искать ногами толстые металлические звенья. В конце концов, ее когтистые пальцы нашли их. Теперь она последовала за вниз». Когда она немного спустилась, тьма поглотила ее, но сияние лунного медальона словно усилилось. Ее глаза приспособились к блеклому свету. Стены колодца на самом деле были не такими гладкими, как ей казалось прежде. Когда на черную стену попадал отблеск медальона, на каменной поверхности появлялись значки. Приглядевшись, Тимара поняла, что это даты и уровни. Древняя система, с помощью которой старшие измеряли время, ничего не говорила Тимаре. Однако Амаринда вспомнила, что уровень серебра поднимался и понижался, иногда в зависимости от времени года, а еще с ходом лет. Иногда серебра было мало, а порой оно текло с бешеной силой, и колодец приходилось задраивать крышкой наглухо, иначе оно бы затопило соседние улицы. Тимара миновала запись, сделанную рукой Амаринды. Те, кто умел работать с серебром, также следили за колодцами и регулировали потоки серебра. Чем глубже она спускалась, тем меньше ощущала себя Тимарой. Ей было знакомо устройство этого колодца, хотя обычно она использовала не только цепь. У старших существовали рычаги, цепи и колеса, Раньше по колодезной шахте гоняли плотно пригнанную платформу с люком, специально для такого рода посещений. Она припомнила утомительно долгий процесс. Нужно было обязательно вращать рукоятку под громкое брецание цепи, проходящее через механизм подъемника. Тимара остановилась. Ее тело пронизал холод. А Маринда не любила сюда забираться — Никогда не относилась к этому спокойно, как к рутинной работе по регулировке серебра. И дело было не в опасности, которую представляло собой изменчивое магическое вещество. Серебро могло напугать любого несведущего человека. Даже когда Амаринда переливала его во флягу и несла по улицам города, она испытывала волнение перед этими тягучими тонкими нитями. Небрежное прикосновение к серебру — Всегда, рано или поздно, приносила гибель. А Маринда знала, какую угрозу оно таит, и все равно решила с ним работать. Тимара снова начала медленный спуск. А Маринде не нравился узкий колодец и темнота, и холод. Она наступила ему на руку. Тилатор выругался на незнакомом языке. «Подожди», — приказал он ей, — «я на конце цепи». Пытаюсь закрепить веревку на последних звеньях, чтобы можно было продвинуться еще ниже. Задача очень сложная. Она не ответила. Она цеплялась в темноте за холодную цепь и ощущала, как ее опора дрожит от его движений. Под их весом цепь чуть раскачивалась. Уговаривая себя, что это ничем не отличается от лазания по тоненькому деревцу, она ждала. «Ну вот, я слышал, как веревка ударилась о дно» когда я ее бросил, надо спускаться быстро. «Если ты наступишь на живое серебро...» Она не стала договаривать. Когда вытаскивали ведро, я заметил на дне обломки. «Встану на них». Она почувствовала, что он снова начал двигаться. Теперь он напрягался сильнее, и под его весом цепь резко дергалась. Руки у нее стало сводить от холодного металла. Звенья впивались ей в ступни... Освободив одну руку, она сняла с шеи ожерелье. Рабскаль был слишком далеко, так что просто передать светящееся украшение ему не удалось бы. Не раздумывая, она бросила его вниз, лишая себя света. «Выбирай, куда ставить ногу», — велела она ему, и подметила, что снова стала собой, вернувшись к тем временам, когда они с Рабскалем затевали что-то неразумное. Она по-прежнему была раздражена, из-за того, что здесь оказалось, но не была уверена в том, что винить в этом следует рапскале. Цепь продолжала дергаться. Когда Тимара лишилась смерцающего ожерелья, вокруг нее сомкнулась темнота. Она зажмурилась и представила себе, что на самом деле колодец не такой уж Глубокий, да, очень глубокий. Она оказалась так далеко от света и ветра. Она начала дрожать, и не от холода. Как она все это ненавидит и боится! Темнота была для нее чем-то вещественным, не простым отсутствием света, а чем-то душным, способным сомкнуться на ней, словно удавка. «Спускайся», — прошептал он, — «я тебя поймаю, но будь осторожна». Ей не хотелось спускаться к нему, руки у нее начали слабеть. Она добралась до конца цепи и уцепилась за веревку. Ее онемевшие руки скользнули, не выдерживая ее веса, и она с визгом поехала вниз, обжигая ладони веревкой. Он грубо подхватил ее и поставил рядом с собой. Открой глаза, приказал он, и только тут она поняла, что они крепко зажмурены. Отчаянно цепляясь за него, она медленно открыла глаза. Теперь лунное ожерелье было на нем. Отбрасываемый свет был слабым и в то же время представлял яркий контраст с этой кромешной тьмой. Она отвела взгляд от ожерелья, надеясь, что ее глаза скоро привыкнут. Они стояли рядом на дне колодца. Подняв голову, она с изумлением увидела далекие точечки света, звезды. Стенки колодца были почти гладкими, швы между камнями оставались тонкими и прямыми. Они стояли на обломках металла и древнего дерева, сохранившегося благодаря холоду. «Нагнись!» — шепотом попросила она. Когда он послушался, свет опустился ниже. Она наклонилась рядом с ним. Присев на корточки. она прикоснулась к находившейся у них под ногами сломанной платформе. Там оказался кусок шестерни. Эта штука ходила вверх и вниз по шахте. Наверное, она давно сломалась и упала. «Верно!» — кивнул он, заставив ожерелье чуть закачаться при последнем сильном землетрясении. Она переступила, и у нее под ногами захрустела какая-то груда палок. Среди них что-то блеснуло. Серебро. Он шумно вздохнул, когда она голыми руками отодвинула в сторону палки и присмотрелась внимательнее. «Это кольцо!» — удивленно воскликнула она. Она подняла украшение, и ее прикосновение его разбудило. Творение рук старших. Огненный камень загорелся желтым светом в оправе из джидзина, Джидзин. Теперь она знала, что это такое. Серебро, заключенное в железо. Она зажала кольцо между пальцами, используя как крошечный фонарь. Тут на дне много всего. Но серебра нет, только земля. Она присмотрелась внимательнее. Рабскаль, здесь можно заглянуть под сломанную платформу. Дно колодца вымощено камнями. А колодцы так не делают. Вспомни, как мы выкладывали камнями наши родники с питьевой водой по пути сюда. Зачем делать настолько глубокий колодец, а потом закрывать его от серебра со всех сторон? Это не имеет никакого смысла». «Не знаю». Голос у него дрожал. «Я в первый раз оказался здесь, внизу. Мне хотелось сюда спуститься, но я не мог». Он шумно сглотнул. «Ну, теперь мы оба здесь». Ей вспомнились слова, которые часто повторял Карсон. «Все, что делали старшие, делалось по какой-то причине». Она чуть подвинулась, ее нога зацепила кусок грязной ткани. «Здесь чья-то старая рубашка. Они что, стали бросать сюда мусор, когда колодец пересох?» «Нет», — прошептал он, — «нет». Она потянула слипшиеся от грязи складки. «Смотри, перчатка с большими крагами». Она подняла ее кончиками пальцев, стряхнула с нее мусор и стала разглядывать. — А вот вторая, — сказал он, — но трогать ее не стал. Он сидел на корточках, прислонившись спиной к стене, и наблюдал за ней. Она вытащила парную перчатку из-под камня, который ее придавил. Камень чуть откатился и глухо ударился о стенку. Она повернулась, чтобы присмотреться к странному камню. — А Маринда... — произнес он сдавленным голосом. Она наклонилась ниже и увидела, что отбросила не камень. Это был череп, коричневый и потрескавшийся. Она уставилась на него, чувствуя, как горло горлу подступает вопль. Однако он отхлынул, так и не вырвавшись наружу. Тимара осторожно перевела дыхание. Это были ее перчатки для работы с серебром. Он кивнул. Она услышала, как он проглотил рыдание и с трудом выдавил из себя. После землетрясения я не смог ее найти и пришел в отчаяние. Я даже пошел к Рамозу. Я ему угрожал, и он, наконец, признался, что, когда оно началось, она могла спуститься вниз в колодец, чтобы как-то его обезопасить. Все бегали, старались успеть на корабли, проталкивались к порталам, стремились оказаться где угодно, лишь бы не в Кельсингри. в Далиде, гора... Все боялись оползней и наводнений. Здесь такого никогда не бывало. Но другие города старших оказались засыпаны именно так. Началась паника. Но я не мог уйти без тебя. Я пришел сюда, но механизм не действовал. Половина его обрушилась в колодец, и на мои крики никто не отзывался. У меня было сломано плечо. Я пытался растащить обломки, но не смог. Я охрип от крика, но никто не откликнулся. И тут снова начались толчки... Он поддерживал руку, морще лицо при воспоминании о давней боли. Я не смог сюда спуститься, чтобы знать наверняка. Я вернулся к нам домой, надеясь найти тебя там. Кто-то сказал, будто видел, как ты ушла через один из порталов. Я знал, что это ложь. Знал, что ты не ушла бы без меня, но хотел поверить, что это так. Я оставил тебе послание в моей колонии у двери и отправился с остальными. Он медленно покачал головой. «Мы собирались вернуться. Мы знали, что улицы сами восстановятся. И стены заживут, если дать им время. Заключенные в них серебро скажет им, какими они должны быть». Его голос замер. Он обвел невидящим взглядом колодезную шахту. «Видимо, я умер, не успев вернуться. Где и как? Я этого никогда не узнаю». После того послания, которое я оставил в колоннах памяти, ничего нет. нет ни от меня, нет от тебя. Тимара медленно выпрямилась. Она встряхнула перчатки, и последняя выпавшая из них палочка оказалась фалангой пальца. Палки, которые с хрустом ломались у нее под ногами, на самом деле были тонкими ребрами, сохранившимися из-за холода. «Ты для этого заставил меня сюда спуститься, чтобы увидеть все это и убедиться, что она погибла здесь?» Он только покачал головой. Ее глаза уже приспособились к слабому свету, который испускали украшения. Однако на его лице не было красок, только плоскости и тени. «Я хотел, чтобы ты была ею. Это правда. И я по-прежнему этого хочу». Мы всегда мечтали о том, что возродимся снова в новой паре старших, что мы будем гулять, танцевать и обедать вместе, снова любить друг друга в нашем саду. Именно поэтому мы и создали те колонны. Он глубоко вздохнул. Но сюда я тебя привел не ради этого. Я привел тебя ради драконов и ради Малты, Рейна и их ребенка, ради Тентальи, ради нас всех. «Тимара, нам необходимо серебро. Немного драконьей крови или его чешуйка могут начать изменения. Но необходимо продолжить их в таком направлении, чтобы мы и наши дети смогли жить. Для этого необходимо серебро». Она это знала. Действительность это не меняла. «Здесь нет серебра, Рапскаль. Только кости».